поглядывали на нее с невольным уважением. На взгляд Джека все они были слишком молоды, чтобы узнать в Аманде суперзвезду, которой она была 25 лет назад. Однако факт оставался фактом. Ее превосходство они признавали безоговорочно. Джек тоже пытался держаться со спокойным достоинством, Однако ему это плохо удавалось. На улице было настоящее пекло, и он весь взмок, пока добрался от Джулии до лечебницы. Лицо его раскраснелось, волосы торчали в разные стороны, а по лицу стекал пот. Встекал так, что Джеку оставалось только надеяться, что на него упадет хотя бы отцвет благородного спокойствия и величия, которые излучала Аманда. «Прости, дорогая, я чуть не опоздал», — извинился Джек, вытирая лицо большим носовым платком. «Но мне никак не удавалось выгнать этих парижских портняжек, пришлось звать на помощь Глэди. Я уж думал, что они собираются ночевать в моем кабинете, но, к счастью, они все-таки сняли номер в отеле». «Ничего страшного, занятие еще не началось», — успокоила его Аманда. «Так что ты ничего не пропустил». Джек растерянно огляделся по сторонам и, не найдя ничего похожего на стул, с кряхтением опустился на пол рядом с ней. — Что это? — с тревогой спросил он, показывая пальцем на развешенные по стенам красочные плакаты, на которых были изображены различные стадии раскрытия маточного зева. — Это? — Аманда равнодушно зевнула. — Это шейка матки в раскрытом состоянии. Пусть это тебя не волнует. «Это не опасно?» — снова спросил Джек, чувствуя, как его охватывает ужас. Рождение своих двух детей он встретил в баре, где напился с друзьями до полного бесчувствия. Впрочем, в те времена от отцов не требовалось никаких специальных знаний. Единственной их обязанностью было явиться на следующий день с цветами. О том, что мужчина может присутствовать при родах, тогда еще никто и слыхом не слыхивал». Аманда снова зевнула. «Нет, это только естественно». Немного успокоившись, Джек принялся оглядывать присутствующих. Его уже не так шокировало, что остальные молодые родители действительно были молоды, не старше его детей. К этому он уже успел привыкнуть. Но когда пришла инструкторша и лекция началась, Джек... Был по-настоящему потрясен натуралистическими фотографиями и жутковатыми схемами, которые им показывали. В конце занятий был обещан еще какой-то учебный фильм, но о нем Джек старался не думать. Единственной темой, которая не только показалась ему доступной пониманию нормальных людей, но и заинтересовала, были упражнения, которые он должен был проделывать вместе с Амандой. Правда, в изложении инструкторши они напоминали позы из Камасутры. Однако, несмотря на свое смущение, Джек вполне разобрался не только о том, как он должен держать свою жену за ноги, но и зачем. Как он понял, во время родов главное правильно дышать, и тогда все будет не так страшно. Стараясь, чтобы Аманда ничего не заметила, он потихоньку попробовал дышать так, как советовала инструкторша, и ему это удалось. Но не успел он порадоваться за себя и за Аманду, как речь зашла о чем-то весьма болезненном, что инструкторша назвала изгнанием плода. «А это еще что за штука?» — спросил Джек у Аманды, когда инструкторша произнесла это жутковатое сочетание в шестой раз, но спросил слишком громко. Инструкторша услышала. «А это самая трудная часть родов, мистер!» — пояснила она. «Период изгнания плода длится от полного раскрытия маточного зева». Тут она указала на самую страшную таблицу на стене. «До тех пор, пока ребенок не родится». «Ощущения при этом примерно такие». Инструкторша улыбнулась садистской улыбкой. «Словно вы пытаетесь натянуть верхнюю губу на затылок». И она перешла к следующей теме. Но Джек ее уже не слушал. «Послушай». Неужели тебя это не пугает? спросил он у своей молодой, в кавычках, супруги. У меня так просто мороз по коже. Да нет, нисколько ответила Аманда. Не волнуйся, пожалуйста. Ведь я уже через это прошла и знаю, как все бывает. Только в мое время это называлось схватки. А тебе делали наркоз? Снова поинтересовался Джек, когда инструкторша заговорила об опасностях, которые представляют для матери и плода различные виды обезболивающих средств.